в сигарету почти до середины, Мазур ловил едва заметные шевеления у койки. Завозился бравый солдатик невидимого фронта. Мазур аккуратно затушил сигарету, приблизился, взял обстоятельства за подбородок. — Спору нет. Тип Мурла определенно не восточный, но средиземноморский. — Алло, сейчас с вами будут говорить, — позвал Мазур. Повстанец не ответил, хотя было видно, что вопрос услышан. — Что, не понимаем? — — подсказал главный режиссер постановщика этой сцены. Тот же результат. Мазур переместил пальцы с подбородка на нижнюю губу, захватил ее, крепко сжал и вывернул вниз. Этого казалось достаточно. «Теравщи, ревща, — Теравщи, ревщи, ну не взвыл пленник. — Ого! Албанец! Ну ничего себе! Уж этот язык один раз услышишь, век не забудешь. Мазур на секунду остолбенел. Что это за группировка, м? Впрочем, если пораскинуть мозгами, то ничего удивительного. Албанцы дружат абсолютно со всеми. Это, грубо говоря, геополитические проститутки. Им по боку с кем дружить, либо платили. Причем размер гонорара их тоже не беспокоит. Гастарбайтеры всей Европы. Спросите албанца, поедет ли он за тысячу километров куда-нибудь на Халхидики? Собирать оливки по 20 евро за ящик, то он вам глотку перегрызет, если вы тут же не скажете адрес. А потом еще и всю свою семью снарядит на оливки. Хвалится, вот у них нет голубых, но вся Турция знает, что за полтинник колбанец продаться собственную, пардон, задницу. Фу, ты! Мазур, конечно, оголтелым шенистом не был. За годы мотаний по свету отлично усвоил, что уродов хватает в любом народе и любой нации. Но все же, все же. Он покопался в памяти. Однако, кроме курва, который на всех языках одинаково, ничего албанского не припомнил. Второй, дьяволу! Чай по болгарски плененный космополит рубить должен. на господин на виноградниках. Так что и русский поймет, если очень жить хочет. Удовлетворившись им простым рассуждением, Мазур взял ту самую зажигалку с гравированными близнецами и принялся... Невозмутимо нагревать кончик изъятого стилета. Албанец следил за его манипуляциями настороженно, но не рыпался. Настороженность переросла в панику, когда Мазур поднес раскаленное до краснолезвие почти вплотную к глазу пленника. Нож целился точно в расширившийся зрачок. Казалось, твой годей зашипит сетчатка. «Другаю, убивать я тебя не буду. Во всяком случае, пока, но и на вдумчивую работу...» с вытягиванием лицевых нервов. У меня времени нет. Поэтому буду тебя пытать доступными и легкими в применении средствами. Выход у тебя один. Четкий ответ на простой вопрос. Догоняешь? Пленник явно не догонял, молчал. Возможно, такая длинная тирада для него была запредельной. Но огонек понимания в зенках явно промелькнул. Мазур сделал вырос, что понят, и задал обещанный простой вопрос. «Сколько вас?» На этот раз албанец тихо вякнул ответ. «Два на десят...» «Ура! Вот один ноль! Конечно, сказано не без акцента, но понять можно». Он поощряюще улыбнулся. В ответ албанец злобно сверкнул глазами. Мазур для верности щелкнул зажигалкой, и глазенки вновь приобрели покорное выражение. «Какова цель захвата яхты?» Албанец скорчил тупую мину, и Мазуру пришлось с ней. «Зачем?» «Калэм Вэкоп», — ответил албанец, чем привел Мазуру в несказанное удивление. «Поистине, культурные цыгане», — добавил. «Денказа, да даде пьядесят хиляди евро». В слове «евро» ударение было на последний слог, а общий смысл фразы, построенный Мазур не ошибся с использованием болгарской грамматики, сводился к тому, что некий деян обещал клиенту заплатить за работу полсотни штук. — Ты из команды яхты? Элбайнц напрягся, но понял и ответил отрицательно. — Мосс, мы учились половина год, и половина тут... — Тут, в смысле, на яхте? — Нет, как сказать? — Ладно, это пока не главное. Элбайнц вытащил глаза и сделал вид, что не понимает, кто главный. — А? — Шеф. — Кто? — Командир. То, командир, в отчаянии всхлипнул албанец, уж очень тупая игра в слова, получился даже для него. Так зовут. Кто глушит эфир, а? Кто блокирует связь? Видно было, что албанец честно старается понять, что от него требуется, совсем как гастарбайтер из серии Наша Раша, однажды виденного Мазуром по телеку. Но на такие тонкости его билингвизма уже не хватило. Мазур прибег международному варианту общения. «Техническая группа! Кто? Три!» Облегченно вздохнул албанец. «Где все? Дислокация!» Неизвестно, понял он первую часть фразы. «И вторую?» Но поспешил ответить. «Большое помещение!» «Заложники в салоне!» Мысленно перевел Мазур. «Все с ними! Три рубка, палуба, два!» «Где другие из экипажа? Няма!» Совсем просто, — ответил албанец, и преданно посмотрел на Мазуру. Мазур выпрямился, поднял автомат, проследил за испуганным взглядом пленника и сделал вид, что направляется к двери. Проходя мимо, вломил албанцу четким точковым ударом приклада в горло.